А что же, Агния? Сошлись вы по обоюдному согласию, а не вьете веревку вместе. Ты помнишь, как вошел в дом Зыряна с гулянки у дяди Васюхи? Агния жал из горницы, стесняясь тебя, а ты глядел на нее, как посторонний, возбуждаясь близостью ее красивого женского тела, но не души. Для всей семьи зряна ты так и остался вечным молчуном, человеком, у которого душа закутана в три шубы, и он ее никак не может отогреть. Но ведь в самом деле ты совсем не такой. Просто тебе не хватает шумейки, синевые любящих глаз, ее горячие ласки, ее большой заботы, внимания, когда и без шубы сердцу жарко». Да и сама Агния будто исполняла супружеский долг по какому-то странному обязательству, тайком оглядываясь на Демида. Не зря язвили бабы. Вот уж повезло Агнии Аркадьевне. Со Степаном живет Демида про запас держит через полянку. И ты все это видел, понимал и помалкивал, будто тебя не касается. Люди говорят, стерпится-слюбится, а вот не стерпелась и не слюбилась. У нашего Егорыча правление, как полюбовница, и днюет, и ночует там. Такого председателя еще не было, часто слышал Степан. Оно и в самом деле, правление колхоза стало для него родным домом, и в праздник, и в будни, летом, зимой он всегда там. Во время посемной или уборочной, возвращаясь с поля, он спешит не домой к огни а подворачивает к правлению. Вода точит камень, время человека. День за днем, весна за весной, уборочная за уборочной, и ты не заметил, как седина брызнула в голову. Первые снежинки ранней осени. Тебе еще сорок лет, такие годы мужчина кипение силы, а ты обмяк, посутулился, отпустил усы и редко улыбка трогает твои губы. Недаром говорят, нашего Егорыча рассмешить может только оглобля. Но с оглоблей для тебя еще никто не налетал. Так ты живешь без смешинки, не замечая, как быстро стареет сердце от черствости. Иногда думаешь, так и жизнь пройдет без всякой перемены. И ты хотел бы что-то предпринять, встряхнуться, куда-то поехать, переменить обстановочку, но никуда не уехал. Не все люди умеют и могут менять обстановку. Так и ты прикипел к белой елане, как смола к штанине. И только изредка, как во сне, вспоминаешь шумейку, партизанский отряд, дивизию, товарищей артиллеристов, штурм Берлина, взятие Рейхстага, настороженную встречу с американцами на Одере. И потом все это меркнет, куда-то отодвигается, и ты лениво Подстегиваешь Юпитера. За три года ты ни разу не был в отпуске. В районе будто запамятовали, что и председателю нужен отдых. Сегодня ты собираешься говорить с первым секретарем. Он человек новый, поймет ли? Нет, не пустят, думаешь ты. А хотелось бы куда-нибудь съездить, махнуть бы по фронтовому маршруту. Да-да. Самое разлюбезное дело, проехал бы еще по тем дорогам, где когда-то шел пешком с Шумейкой в поисках партизан. «Ты слышишь, Степан, как шепчет Шумейка? Степушка, ридный мой, коханный мей. не приходи больше, немай моих сил бачити, як тоби схватят. Кинь мене, Степушка, и сам иди, шукай своих партизан». Длинные улицы Каратуза, грязь Юпитеру по колено. Вихрову Сухорукому понадобилось что-то в сельпо, а Степан, тем временем, разминаясь, пошел к колодцу напиться воды. Вавилов раздалось со стороны. Степан оглянулся. Из проволока шел Ляхов, директор МТС, новеньком кителе, шитом на заказ, в синих бриджах и хромовых сапогах. «На минутку!» — позвал Ляхов. Степан побрел к Ляхову прямо по луже. «На бюро?» «На бюро». Там еще, наверное, не съехались, и, как бы стараясь ошарашить, Степана бухнул. «Так что же, поздравить тебя, что ли?» Степан насупился. «С чем?» «Еще бы! Райком рекомендую тебя в директора премсобхоза. Первого в нашем районе. Высота, ну как, потянешь, а? Дело новое. Степан покривил поветренные губы. Но учти, Ляхов погрозил пальцем, за нарушение устава сельхозартели выговор тебе влепят, как пить дать. Этот номер тебе не пройдет. Зачем ты разрешил леспромхозу скосить сено на паяк для колхоза, а? Я ведь все знаю. Половину колхозу, половину забрали в лес промхоз. А так по уставу не полагается. Хитер, брат. Зато теперь кормов хватит. Не имеет значения. Устав, сельхоз артели — святыня для колхозника. Не всегда по уставу полагается. Где бы я людей взял? А как другие работают и не хуже тебя? Так что разговор будет еще... Стружку сымут. да директор плен совхоза, это же братец мой величина. Ты уедешь, мамонт будет колхоз вытягивать. Степан еще не верил Ляхову, мало ли чего, не наговорят. Что молчишь, думаешь, мамонт не потянет? Я тоже так думаю, брат. Ну, старейший коммунист, партизан и все такое прочее... — А все-таки обстановочка сейчас не та, не та. Громотенки у него, пожалуй, не хватит. Да и годы. Ему за шестьдесят? Хм, что? — Мамонт, если потребуется, еще и за тебя, и за меня потянет. Закваска у него крепкая, диплома у него нет, а голова варит не хуже, чем у нас с тобой. — Там посмотрим, — отмахнулся Ляхов, — И, что-то вспомнил, ухватился за отворот дождевика Вавилова. — А ты, оказывается, гусь слабчатый! — и захохотал. Ну — Ну-ну, не двигай бровями! Стороной до меня дошло. Приехала какая-то твоя жена. Я ее лично не видел. Все это держится в большом секрете. тито мне обмолвился. И сын с ней, будто бы твой, а? — Как? Степан уставился на Ляхова. «Ты что, с похмелья?» «Я?» «Нет, брат, это ты с похмелья, если жен своих не помнишь. Погоди, на бюро тебя протрезвят. И за устав, и за двоеженство. Определенно. Скажи спасибо, что я тебя предупредил. Влип бы, как курващи. Где ты бросил ту жену?» «Какую жену?» «Не притворяйся, Титов». Называл ее фамилию, а, черт, вылетела из головы. В общем, с Украины, будто бы твоя фронтовая подруга. Фронтовая? Да, брат. Мало ли у кого не было фронтовых подруг, но не все же такие путешественники, как эта твоя Шумейка. Ба, Шумейка, в точности, Шумейка. Сразу вывернулась. Шумейка? Степана будто кто хватил обухом по лбу. Он чуть пошатнулся, пробормотал нечто немнятное, и, не попрощавшись с Ляховым, быстро пошел к Тарантасу, бухая сапожищами по грязи. Забыл и про Вихрова Сухорукова. — Шумейка! В каратузе шумейка! Быть того не может, неужели? Кто-то кричал Степану, чтобы он остановился. — Вихров сухоруки, что ли? Он ничего не слышал. За какие-то три минуты промчался большаком Каратуза, удивляя встречных отчаянной лихостью. «Неужели здесь Шумейка? Откуда?» «Да, Степан, Шумейка в Каратузе. Она приехала еще на той неделе в пятницу, и вместе с ней твой сын Лёня, Леонид, из Полтавы до Красноярска на поезде, от Красноярска до Минусинска на пароходе». Не близкий, Света, приехала. Нашла тебя, Степан? А ты не знал, что Шумейка вот уже два года как ищет тебя? Она трижды писала в райком и не получала ответа. Бывший секретарь райкома, не без сговора с Агнией Аркадьевной, замял это дело с Шумейкой, и все письма Шумейки неизменно попадали в руки Агнии. И те, что Шумейка посылала в райком, и те, что шли... На твое имя Белую Елань. Думала ли Агния Аркадьевна, что ее хитрость когда-нибудь откроется, и Степан все узнает? Не думала и не гадала. До Полтавы не рукой подать. Она сговорилась с заведующей почтой в Белой Елани, Нюрой Шаровой, своей давнишней подружкой еще по леспромхозу, и та добросовестно передавала ей письма Шумейки из Полтавы. Ни слезы Шумейки, ни стенания, ничто не тронуло сердце Агнии, а ведь она перечитала все письма. И то, в котором Шумейка прислала Степану Егоровичу фотографию сына Леонида и свою собственную, слезно умоляя Степана написать хоть едное слово до сына Леши, разве можно было читать без щемящей боли письмо Шумейки?